Глава 29. Когда Дункан п о д о ш е л к главному входу в з д а н и е там уже в с е было завалено горящими обломками, и чтобы пробраться через задымление, ему пришлось надеть противогаз. Тем не менее жар обжигал лицо. Он ч е т к о чувствовал, где у него заканчивалась омертвевшая кожа и начиналась здоровая. Оглядываясь, он старался оценить ущерб, н а н е с е н н ы й зданию. Предварительно он изучил план и знал, что один заряд не сможет всё здесь обрушить, так что риск был невелик. Огненный шар зажигательного заряда устремился от входа внутрь, распространяя ядовитый дым, однако ударная волна оказалась незначительна. Вылетели стекла, и обвалилась часть подвесного потолка. Но опорные конструкции не пострадали, здание, построенное на манер бетонного бункера, проектировалось с расчетом на ураганы и наводнения. Поэтому д о н к о н приказал установить еще десять зарядов вокруг. Его цель состояла не в том, чтобы сравнять здание с землей. а чтобы выжечь все его содержимое. Уже сейчас пламя от первого взрыва переметнулось на второй этаж. Он не собирался активизировать заряд на таком раннем этапе операции, но внезапная вспышка в холле ослепила его. Даже когда он сорвал с себя очки ночного видения, эффект остался. Ощущение было такое, будто у него безвозвратно повреждена сетчатка обоих глаз. Его охватили злость и испуг. Ученые могли прорваться через главный вход, и он действовал импульсивно. взорвал заряд чтобы запереть всех внутри. Никто не должен был уйти. Добравшись до дверей, он заглянул в охваченный огнем холл. Дым, кружащиеся в воздухе сажа, падающие обломки сильно ухудшали видимость. Один из его людей уже демонтировал Спринклер и тревожную сигнализацию. Он искал тела, тех, кто собирался прорваться из здания. Половина холла была завалена обвалившимся навесным потолком, возможно, под ним о н и остались. Во всяком случае, живых здесь после взрыва не имелось, и довольный д у м к а н отошел. К счастью, эта контора располагалась в уединенном месте. Едва ли кто-то увидел взметнувшийся в небо огненный шар. И все же этот преждевременный взрыв спутал его планы. Теперь расписание нужно было корректировать, торопиться. Пламя распространяется по зданию, а значит, его ребятам придется покинуть объект быстрее, чем планировалось. Выйдя из задымленной зоны, он направился к своему заместителю, Тот стоял, прижав руку к уху, слушал доклад от группы, находящейся внутри. Дункан дождался, когда тот отключится, и спросил, какие новости. Группа добралась до изолятора. Одно из животных найдено, овца. Ее обезглавили, как и было приказано. Группа взяла голову и выходит из здания. А как насчет остальных? По сигналам транспондеров Дункан знал, что должно быть еще не меньше четырех особей. Его заместитель покачал головой. Их следов не обнаружено. Кори разбил группу. Трое направляются в морг заняться трупами, привезенными из плавней. Дункан представил себе двух кошек. «Трое других поодиночке прочешут все этажи и комнаты. Мы найдем остальных». Дункан неторопливо кивнул. Приказ из Лост-Иден-Кей гласил «Унести все, что можно, в особенности головы, а остальное сжечь». Похоже, было, что дела на острове Эдем шли все хуже и хуже. его начальство очень нервно отнеслось к неудаче, случившейся здесь, Дункану предписывалось нейтрализовать ситуацию. Более того, для него это составляло вопрос чести. За проект «Вавилон» он заплатил своей кровью и не допустит, чтобы тот провалился. Эти животные являлись интеллектуальной собственностью Iron Creek Industries. Содержимое их черепов принадлежало к компании и, следовательно, ему. Если его команда не сможет найти пропавших животных, Их все равно уничтожит огонь, не уцелеет ничего. Но все же он не будет удовлетворен, пока у него в руках не окажутся их проклятые черепушки. Кроме того, оставалась еще одна цель. — А как насчет ученых? — спросил Дункан. — Хоть одного выловили для допроса? И опять помощник покачал головой. Черт бы его драл. — Нет, сэр. Дункан вздохнул и принялся наблюдать за зданием. Он надеялся, что не погубил невольно всех до единого, но так или иначе скоро это выяснится. «Ни одна мышь не должна оттуда проскользнуть», — сказал Дункан. «Если их не выгонят из тайника ребята кори, то это сделает огонь».